Глава 28 Купи душу. Мы с Альбертом въезжали на его роскошной машине в один из самых грязных и захудалых райончиков нашего города. Я с удовольствием откинулся на кожаном кресле, вытянул ноги и прикрыл глаза, наслаждаясь мягким покачиванием и музыкой Вивальди. Нестандартный случай, когда ангел везет демона на работу — Но проблема в том, что моя тачка захрюкала и сдохла еще на выезде из гаража. И это у нас в порядке вещей. Техносервис отвратный, демоны уровнем повыше и то мучаются. А уж нашего брата механики вообще разводят, как хотят. Автомобили не считаются дьявольским изобретением. Технический прогресс человечества неостановим, хотя мы изо всех сил суем ему палки в колеса. Иногда получается удачно, вспомним хоть российский автопром. Но в большинстве случаев даже ангелы с техникой не справляются. Альберт — редкое исключение. Да, хорошо, еще на сотовом были деньги. Я звякнул ему, и мой друг, не особо напрягаясь, согласился подбросить до места. Морально-этической стороны этого своего поступка он предпочел бы не касаться, и я, честно говоря, тоже. Поэтому ехали молча. Хотя когда он, наконец, притормозил у старенькой панельной пятиэтажки, я все-таки не удержался — «Ну, типа, спасибо. Подбросил?» «Не за что». «Да брось. Так бы выкинул полторы сотни на такси, а тут ты. Задарма, на крутой тачке, без вопросов к указанному месту. Помог конкретно». «Иди уже». «Слушай, а вот каково ангелу быстрого реагирования привозить к дому грешника меня, демона, взыскующего души? Не, я не нарываюсь, мне просто интересно. Ну, по приколу, для общего развития». Если этот человек беспробудно грешен, то мой поступок избавит его от лишних мук ожидания. Альберт откинулся на сиденье и твердо посмотрел мне в глаза. — Если же Господь в необъятной милости своей даст ему шанс, то тогда я доберусь на помощь к несчастному еще быстрее и сверну тебе шею. Без обид, ничего личного. — О чем речь? В первый раз, что ли? — с наигранной бравадой улыбнулся я и, чувствуя предательский холодок меж лопаток, быстренько вылез из машины. Ну его, да провоцируйся, в очередной раз словлю межрогов еще и до разборок с грешником. Как говорят умные люди Писания, так и оно мне надо. В стареньком подъезде дверь висела на одной петле. А такой элементарной роскоши, как домофон, здесь наверняка даже не слыхивали. Поднимаясь, я мельком глянул вниз в выбитое окно. Белая ауди Альберта по-прежнему стояла внизу, словно неподкупный и неумолимый страж. Ждет, гад. Не уезжает. Видимо, действительно верит, что его в любой момент могут призвать к исполнению служебного долга. И ведь просить его свалить невозможно. Будет буквально дышать в затылок и даст по башке при первой же моей оплошности. Ладно, только без нервов. Нефиг раньше времени мандражировать». «Подумаешь, ангел? Что мы этих ангелов раньше не видали? Ты не убьет он меня, по-любому не убьет. Ему совесть не позволит оставить вдовой беременную женщину, то есть демонессу. Ну, это же без разницы». «Тьфу! В смысле, как раз очень серьезная разница в этом есть, ибо о судьбе демонов любого пола ангелы его уровня абсолютно не заморачиваются. Ай, бьют и баста». Я поспешил взять себя в руки, выкинул из головы все пораженческие мысли, Дал самому себе установку «не капитулировать раньше времени» и постучал в нужную дверь. Позвонить я не мог, потому что вместо звонка торчали лишь два оголенных провода. Шундарахнет еще. На повторный стук раздались еле слышные семенящие шаги, и старческий голосок спросил из-за двери, что мне надо. «Анисимову Федору можно?» «Так нет его». «А где он?» «Было ясно, что старушка не врет» вы из милиции, что ли? — Нет, нет, я из с мне. А мы ни за что платить не будем, — твердо объявила старушка. — Ишь, взяли моду каждый год повышать. И квартиру, и воду, и газ, и теплоотопление, и повышают, и повышают, и повышают, и повышают, и... «Бабуля — Бабуля! — рявкнул я, ибо нервы не казенные. — Никаких повышений. Мне нужна его подпись в том, что он не против ремонт подъезда в вашем доме. — Ась! — — Подпись его, просто подпись, на ремонт. Ничего повышать не буду, этим правительство занимается, а мы собес. Где Федор? — Так вы что, с него деньги, что ли, хотите на ремонт взять? — Так не подпишет он, нет у него денег. У него только водка не заканчивается, а денег-то отродясь и не бывало. А спит, всю кровь у меня выпил. — Ну, насчет крови не знаю, а по поводу водки она права. Это как раз было основным пунктом в Анисимовском договоре о продаже души. «Двадцать пять лет водка у него заканчиваться не будет, сколько не выпей. То сам купит на мамину пенсию, то дружки принесут, то сердобольная соседка угостит, то депутат на выборах нальет, то на поминки позовут, то на день рождения. Да мало ли, когда надо, пекло свое слово держит, а возможностей у нас много. <кхм> Простите, отвлекся. А он в баре сидит». Неожиданно, без просьбы угроз, сдалась бабка. «Пьют опять поганцы. Машину Васькину продали и пьют!» Я быстренько поблагодарил мамашу за сдачу сына с потрохами и в припрыжку спустился по ступенькам вниз. «Грешника нет дома. Причина уважительная. Загляну сюда в следующий раз, но уже без Альберта. «Шеф, поехали в номера!» «Шучу, шучу! В центр! На капучино с шапочкой. Так лучше!» Белый ангел молча выслушал мои гнилые отмазки, завел мотор и, выруливая за поворот, удовлетворенно кивнул в сторону некогда неоновой вывески бар реальные пацаны. Он там. Пойдешь и доделаешь. Альберт, ты издеваешься, взвыл я, потому как оно мне и близко не уперлось, вытаскивать клиента в людном месте, бухову в хлам из с поддатой компании столь же адекватных товарищей. Они ж там на определенном градусе друг за дружку держатся крепче, чем за бутылку. А мне всех хват тащить нельзя. У меня на руках доверенность на одну душу. Контрабанда в нашем деле гасится на корню». Но мельком глянув на классический профиль друга, я понял, что этот тип уже полон охотничьего азарта и не отступит, хоть ты тресни. «Э, «Ты уверен, что Господь это одобрит?» — чисто на всякий пожарный уточнил я. «Ну, понимаешь, погулял бы мужик еще часик-другой!» «Никто не дерзнет понять высший разум!» — твердо кивнул Альберт. «Я не могу знать, понравится или нет мой поступок Господу. Это зависит от множества факторов — побудительного мотива, побочных эффектов, положительной или отрицательной результативности. Короче, не морочь мне голову, иди!» За этот твой часок-другой несчастный навешает на себя еще с десяток смертных грехов. — Ну, хуже уже не будет. — Будет. Больше вины — меньше шанса на прощение. — Ладно, пошел. Я открыл дверцу и выставил правую ногу на бордюр. Рука Альберта легла мне на плечо. — Погоди, я с тобой. — Опять проповедовать будешь. «Просто взгляну на это вместилище порока», — поправил он. «Иногда бывает довольно одного явления ангела, чтобы даже полностью падшего человека обратить лицом к спасению». «Вот тут мой типа друган конкретно прав», — подумал я, входя в помещение реальных пацанов. «Дешевый кабак, переделанный из обычной трехкомнатной квартиры на первом этаже, старца дома». Возможно, лет эта к 8 назад оно было весьма круто для райончика на отшибе, но сейчас захерело до полной непритязательности. Не будь Альберт так настойчив, меня сюда ни почем бы не затянуло. Я уже успел привыкнуть к хорошим заведениям, где коньяк настоящий, а не раскрашенный спирт таинственного армянского происхождения. Знаешь, возможно, мне лучше подождать тебя в машине. Неуверенно начал белый ангел, когда я почти силой усадил его за круглый качающийся столик с сальной клеенчатой скатертью, украшенной царапинами и черными дырами ожогов от сигарет. Ближайшие к нам три столика были пусты, а в самом углу у туалета, сдвинув два стола вместе, сидела чудеснейшая компания алкашей. — Мой клиент там! — победно улыбнулся я. — Ты, разумеется, можешь сваливать! — На то, чтобы повязать его, разгромить весь бар, переломать руки-ноги завсегда, и насмерть перепугать толстую девку за стойкой, у меня уйдет минут десять. Ты даже не успеешь соскучиться, Монами. Уквапа? Пробормотал себе поднос Альберт, но подумал и остался. Что заказывать будем, мальчики? Девица поправила бумажную розу на затылке кокетливыми пальчиками и плюхнула перед нами тощее меню на трех листочках. «Скажу сразу, салат по-деревенски кончился, рыбу сегодня не завозили, есть харчо, белиши, оливье с курицей и...» «Кофе?» — с надеждой поднял голубые глаза мой друг.